Глава 30 Человек слаб. Человек слаб, пока он любит только себя. И страх, и ненависти, чувство долга лишь инструменты заботы о собственном выживании, обеспечении физического и душевного комфорта. В любви к другому нет усилий, иначе это лишь упражнение эгоцентриста инерция любви создает поток в котором все легко естественно и безоглядно мы все хоть раз но плыли в своем или чужом потоке сильная требовательная любовь карлы оказалась больше роберта больше его амбиций и способностей спасаясь мужчина выстроил систему где полюбил себя сам баловал холил или леял безнадзорные пороки Софи явилась ему зеркалом, в котором, сколько ни пытался, ослепленный лучами своего «я», Роберт не мог разглядеть собственного отражения. Девочка искала отца, а не еще один образчик ненадежности. Когда нашла, впустила со всей отвагой душевного сиротства. Контуры человека, который смотрел на Роберта из Софи, были ошеломительно новые. Люди не меняются под воздействием бремени, возложенных на них ожиданий. Из-под давления выходит притворство, способное стать привычкой со счетами от психолога или бегства в лучшую жизнь. Трансформация происходит, когда меняется представление о себе. «Софи, тебя папа зовет. Анна заглядывает в комнату девочки. «Хорошо. А где он?» София откладывает в сторону альбом. «Возле бассейна. Чем ты занимаешься?» «Рисую макет своей комнаты. Хочешь посмотреть?» «Конечно». Анна всматривается в картинку, сделанную цветными карандашами. «Тебе бы освоить графический редактор. Ты где-то видела такие обои?» «Нет. Обои будут под покраску. Я сама их разрисую акриловыми красками». Папа сказал, что редактором каждый дурак сможет нарисовать. «Круто?» «Круто!» Я-то представляла себе солнечную девичью комнатку с золотистыми шелковыми обоями. «Анна, это ведь моя комната! И я могу делать здесь все, что захочу!» «Твоя, твоя!» Женщина осматривает светлые стены, покрытые бледным цветочным рисунком. «Это будет интересно!» «Беги к отцу». Роберт сидит в тени навеса с книгой. Он похудел и как будто весь слегка уменьшился. Однако больничная бледность ушла. Румянец снова проступает сквозь загар. Софи подбегает, устраивается рядом, ныряя под руку отца. «Что читаешь?» Роберт закрывает книгу и показывает обложку. «М -м, «Опять про Наполеона». «Другой автор, другой взгляд на историю», — треплет дочь по волосам. «Никак не привыкну, что ты теперь такая». «Какая?» — Софи встряхивает головой. «Другая. Расскажи мне про своих друзей. Не знаю, о чем с ними разговаривать». «Они хорошие. Просто хорошие. Это ни о чем не говорит». Софи задумывается. «Ну...» Вот Макар, например, он веселый, умный, знает несколько языков, любит книги, реставрирует их, а потом продаёт. Задорого. Надо же! Из чего люди деньги умудряются делать? Дальше рассказывать? Слушаю тебя внимательно. Лариса, жена Макара. Она главная, всеми командует, но очень добрая. Обо всех заботится. Любит готовить их сын слава высокий сильный работает у людовика суперспокойный не любит много говорить маша его жена иногда она классная иногда я совсем ее не понимаю скоро у нее родится девочка первый ребенок у них ян нормальный мальчишка и все равно я не понимаю почему людовик разрешил им строиться они дружат О чем им дружить? Это люди другой социальной прослойки. Сколько они на острове живут? Три? Пять лет? Что у них может быть общего? Наверное, из-за Миланы. Жены Людовика? Да. А что их объединяет с Миланой? Родственные связи? Милана — сирота. У нее никого нет. Ты помнишь карантинную программу для женщин с детьми с материка? И я не совсем понимаю, зачем это сделали, пап. Смутное было время. Мы успели закрыть остров, пока вирус сюда не добрался. Чистая, безопасная зона. Ни войск, ни пограничных судов для охраны периметра от мигрантов острова в достаточном количестве не было. Правительство заключило соглашение с другими государствами о предоставлении убежища для семей высокопоставленных лиц в обмен на защиту границ. Естественно, после прохождения карантинных мероприятий. Инкубационный период у детей был дольше. Для них придумали боксы с прозрачной стенкой, которые размещали во дворах жилых домов. Я видела на фотографиях очень прикольные домики-аквариумы. Такой поставили у Макара с Ларисой. Не знаю, насколько прикольно было в них находиться, но наверняка веселее, чем в месячном заточении полностью изолированных больничных палат. Семьям, которые соглашались на установку боксов и поддержание жизненного тонуса заключенных, разрешалось забрать самых близких членов семьи с зараженных территорий. Да, Маша рассказывала, что она с ума бы сошла одна с ребенком в заперти, а так с ним могли разговаривать и играть бабушка с дедушкой, хоть и через стекло. Маша с Яном были первыми в боксе. Потом у них жила какая-то очень важная дама с внуками — Милана с джуниором были последними, а еще Стефания с Ханной. Это кто? Стефания, дочь известного ученого-вирусолога из Норвегии. Ее с дочкой и тетей вместе впустили на остров. Тетя теперь работает у людовика управляющей. Как все переплелось. Стефании совсем негде было жить с малышкой после карантина. С тетей она не очень ладила, осталась в семье Макара. Каждый, кто попадает в дом Макара и Ларисы, становится как будто членом семьи. Теперь все дружат. Маша, Мила и Стефания — лучшие подружки. Шатенка, брюнетка, блондинка. Стефания красива, как Венера Батичели. Она тоже будет сегодня? Нет. Ты же сказал пригласить людей из дома Карлы. Стефа отдельно живет. Мы с ней вчера попрощались. Когда в библиотеке встретились, она мне помогала кое с чем — «Стефа. Самая крутая. Преподает в институте историю и литературу. Жаль, что ты ее не пригласила. Самый интересный персонаж из твоего рассказа. Я вас обязательно познакомлю, когда вернусь». «Буду рад». Роберт прислушивается к звукам в доме. Персонал снует между кухней и столовой, накрывая на стол. Смотрит на часы. «Ты видела, какой час!» «Гости, поди, уже на подходе! Какой дресс у твоей вечеринки? Уайт-тай!» «Можешь в шортах приходить, но ну, с хорошим настроением. У нас есть еще немного времени. Так хорошо сидим, пап!» «Ты как котенок. Роберт тянется к голове дочери, хочет взъерошить волосы, но рука самопроизвольно касается бережно и нежно. «Не говорили с тобой об этом!» Как прошел твой карантин с мамой? — Папа, меня же никто не забрал. Я жила у директрисы, когда школу закрыли. Роберт отводит взгляд в сторону, прищуривается, покусывает нижнюю губу. — Ты меня простишь когда-нибудь? — Ты же не знал, папа. — Да за все вообще. — Я тебя люблю. Софи чмокает отца в щеку и убегает. Почти скрывается в дверном проеме, но возвращается назад. «Пап, я не сказала тебе про бабушкин тайник». Роберт прочищает горло, садится прямо. «Какой тайник?» «Карла в доме сделала секретное место и хранила там всякие вещи. Я рассказала о нем Макару, и мы нашли бабушкины драгоценности». Макар и мистер Браун убрали их в банковскую ячейку на мое имя. Вот. Ты хотел бы их забрать? Спасибо, что сказала. Нет, это все равно твое. Пусть лежит. Я могу попросить Макара привезти мне бабушкин архив. Я буду хранить его в своей комнате. Не вопрос. Зачем ему? София окончательно убегает а Роберт тихо ликует. Материнский ген жадности не достался его ребенку, Ведь мистер Браун служит вовсе не девочке. Все, что после смерти Карлы делается для Софи, происходит с одобрением ее отца. Звонок Софи застал Макарова семейство на подъезде к имению Роберта. Просьба девочки вызвала у всех вздох облегчения. Чужие тайны — тяжкое бремя. Теперь ничто не давило на плечи. Разве что коробки, которые Макару со Славой пришлось сначала спешно загрузить в багажник, а затем в сопровождении пришедшего на помощь охранника нести к парадному входу виллы. «А дом у них меньше, чем у Людовика», — ехидно замечает Лариса, семеня за мужем. Макар шикает на нее. «Встретит их Анна». Обворожительная, грациозная, благоухающая хозяйка большого дома. Попросит оставить коробки у входа. Движением пальцев отдаст распоряжение невидимой прислуги. проведет гостей через парадный холл, блистающий хрусталем люстры, где столики украшены вазами тончайшего фарфора. Мимо спящего камина, в уютный, обставленный мягкими низкими диванами зал, примыкающий к обширной столовой. Косые предвечерние солнечные лучи заглядывают в окна, пронизывают винные бокалы, дробятся радужными осколками в стекле резных графинов, упруго отскакивают от столового серебра. Крахмальные салфетки топорщат острые углы межхолодных закусок. Софья одевается. Роберт будет с минуты на минуту. «Пожалуйста, присаживайтесь». Плавный жест в сторону диванов. «Могу я вам предложить прохладительные напитки?» Официант с подносом почти вспархивает навстречу еще непроявленным желанием. «Нет-нет, спасибо. Мы пока ничего не хотим». Лариса и так, и эдак пристраивает полные ноги. «Неудобно». После ее слов никто не осмеливается взять бокал. Слава смотрит смеющимися глазами на растерянную Машу. «Ты чего?» Макар оглядывается по сторонам. «Очень красивый дом. Все выдержано в едином стиле. Совершенно гармоничное пространство. Благодарю вас. А вот и хозяин дома». Роберт решительно и моложаво подходит к гостям, энергично жмет руки мужчинам, в легком поклоне подносит к губам напряженной кисти женщин. Только Слава здесь новое лицо. Ему уделяют особое внимание». «Где Софи?» Роберт оглядывается на Анну. Анна отвечает полуулыбкой, полупожатием плеч. «Садимся за стол. Подозреваю задержка, это неспроста». Танец официантов вокруг стола завораживает и полностью переключает на себя внимание. Узкая фигурка незаметно проскальзывает между движущихся тел. Стул по правую руку от Роберта оказывается занят. Гости застывают живой скульптурной группой — Официанты сливаются со стенами. Софи смеется, радуясь произведенному эффекту. Обнимает Макара, который сидит к ней ближе всех, оббегает его стул и прижимается к Ларисе. После секундной заминки наклоняется между голов Славы и Маши, соединяет их союз по очередным касаниям щек. «Как я рада вас видеть! Простите, что не встретила вас! Но ведь здорово получилось!» Софи крутит головкой в одну сторону, в другую, показывая себя, позволяя собой налюбоваться. На ней светлые шелковые брюки-палаццо и рубашка с запахом. Высокая белоснежная шея подчеркнута открытым воротом и подбитым затылком асимметричной стрижки. Удлинённое крыло волосы вдоль левой стороны лица отливает перьями цвета красного дерева. «Ох!» — выдыхает Лариса — «Я подумала, мальчик зашел «Стильно», — произносит Макар. «Ты выглядишь очень взрослой и красивой». Голос Маши чуть вздрагивает. «Ты тоже очень красивая», — Софи посылает Маше воздушный поцелуй. Официанты возвращаются к прерванному занятию, наполняя бокалы благородными напитками, тарелки изысканными яствами. Повар вносит небольшую супницу. Ее объем явно маловат для собравшейся компании. Роберт замечает удивленные взгляды. Это моя диета, жуткая гадость. Крышка снята, и над столом проплывает облачко влажного горячего пара. Роберт морщит нос. Маша вытягивается стрункой и пытается вдохнуть как можно больше парящей субстанции. Аромат нежный и тонкий, что-то сливочно орехово-пряное. Что это? Плывет вслед за паром одурманенный голос. Овсяный суп. Хотите попробовать? Роберт сраженно повал. А можно? Анна заглядывает в супницу и просит официанта разделить блюдо с гостей. Маша пробует. И чуть не стонет от удовольствия. Кажется, человек ничего вкуснее в своей жизни не едал. Роберт, впечатленный таким восторгом от приснятины, пытается найти для себя немного радости в овсянке. Лариса вспоминает, что во время беременности любила лакомиться мелом. Макар рассказывает историю овсянки через призму разных культур и традиций. Софи зачерпывает немного вязкой массы из тарелки отца. А, говорит, Карла такое варила и называла змеиный супчик. Осмыслить этимологию этого названия не удается даже Макару. Незаметно пафос, созданный образом жизни хозяева виллы, развеивается, и вечеринка Софи обретает уютную теплоту. Благодарственная речь Роберта семье Обласкавший, обогревший и, наконец, спасший его дочь в минуту душевного смятения не становится выступлением подготовленного спикера. Слишком розов закат последнего воскресенья лета, душист воздух сада, проникающий в открытые окна, деликатен стрекот насекомых, беспечно пение птиц. Лица людей за столом слишком добры. Роберт старается прочувствовать — запомнить состояние, заполнившее помещение столовой. Он фокусирует свой взгляд на золотистой пылинке, зависшей в персиковом воздушном потоке. Окружающие предметы и фигуры людей размываются периферийным зрением. Свет и покой. Роберт очнулся и понял, что весь запас тем для обсуждения исчерпан, Про Софи, стройку, погоду, овсянку и прочие пищевые пристрастия уже проговорено. Неисчерпаемая благодатная область путешествий споткнулась о невинный вопрос Ларисы к Софи. Была ли та в парижском Диснейленде, и как он ей показался? — Я очень хотела, — живо откликнулась Софи, — но мы так и не поехали. После чего гости загрустили. Над столом повисло неловкое молчание. «Софи, ты готова?» Анна обращается к Софи. Та отвечает уверенным кивком головы. «Тогда я предлагаю закончить с десертом и переместиться на диваны. Продолжим вечер в более комфортной, расслабляющей обстановке». «Я сейчас вернусь!» Софи убегает, оставляя своих гостей в легком недоумении. Анна руководит рассадкой. Никому, даже Роберту, непонятен ее замысел. Хозяину дома не дозволяют усесться в любимое кресло с высокой спинкой. Гостям снова предлагают напитки. Маша начинает нервничать. Анна провожает ее в туалетную комнату. Когда они возвращаются, София уже заняла место за спинкой свободного кресла отца, используя ее как трибуну. В руках у девочки листы с печатным текстом. Волосы заправлены за уши, на носу смешные круглые отчётчики. Софи показывает на очки. Стекла простые. Это образ. Все присутствующие приглашаются принять участие в литературных чтениях. Просим! Анна призывает гостей к авансовым аплодисментам. Публика рукоплещет. Софи раскланивается, указательным пальцем поправляет очки, читает с выражением. «Венские стулья. Ужасы. Мистика. Особо впечатлительным детям и беременным женщинам просьба покинуть помещение. «Ой!» — осекается и смотрит на Машу. «Я не подумала. Мы любим ужастики». Маша гладит небольшой купол живота, смотрит на мужа. «Вчера на ночь смотрели, а отлично спали!» Слава обнимает жену, улыбается девочке. «Начинай!» Сначала слушатель преувеличенно внимателен. Затем чувствуется вовлеченность наравне с удивлением. Во второй половине рассказа все начинают оглядываться на только что покинутую, уже прибранную зону столовой. Картины недавней трапезы переплетаются с событиями в повествовании. В финале раздаются вздохи расслабления, все ужасно счастливы ощущать телом податливую мякоть диванов. «Это ужасно!» — восклицает Лариса. «Просто браво!» — Макар хлопает и предлагает остальным к нему присоединиться. «Класс! Хорошо, что мы пересели, да?» Маша смотрит на мужа. Слава показывает Софи поднятый большой палец и кивает жене. «Ты меня опять удивила!» — задумчиво произносит Роберт. «Может, ты у нас еще и экоактивист?» «Написано! Не без таланта! Хорошая работа!» Макар обращается к Софи и ее отцу. «У меня есть друг-мебельщик». «Большой любитель фэнтези и мистики. Я бы с удовольствием показал ему этот рассказ». «Спасибо. Мне Стефания помогала. Редактировала и кое-какие замечания сделала. Я еще даже правки не все перенесла». Софи показывает листики с пометками. «Да, оформлю. Сделаю рисунки и пришлю. Хорошо?» «Отлично. Буду ждать» роберт предлагает макару заглянуть в библиотеку и оценить ее потенциал анна с софи проводит остальных гостей по вилле показывают сад логичное завершение вечера распрощаться не возвращаясь в дом но макар никак не может покинуть книжное чрево виллы наконец он появляется прижимая к себе небольшой сверток глаза горят фанатичным огнем мне твой папа такую вещь подарил ух Хвастается перед Софи. Роберт устал немного. Приносит свои извинения. Обещал в окно помахать. Роберт и правда стоит перед окном и машет широкой ладонью. Прощаются тепло, без грусти, до весны. «И почему он нам так не понравился вначале?» Скажет Лариса в машине про Роберта. «Нормальный мужчина». И Анна. Очень приятная, даже милая. Немного манерная, но это такие люди. «Да и одетая», — хмыкает Машка. Все, закончился наш мультик про Софи. Нет больше фантазийной девочки, да, Макар?» «Прощай, Яньфей, прощай», — восклицает Макар. «Или увековечим память об этом лете в имени внучки». Маша, которая сидит на переднем сиденье рядом со Славой, оборачивается и пробует испепелить Свекра взглядом. «Хочешь, Машуль, я его стукну!» Лариса сжимает пухлый кулачок. «И я стану фиолетовым в крапинку!» «Успокойся! Никто не понимает твоих шуток!» «Я знаю этот мультфильм, между прочим!» Слава смотрит на отца в зеркало заднего обзора. «Я тоже! Тайна третьей планеты!» Маша приоткрывает окно и впускает в машину влажный морской воздух. Рад. Искренне рад. Культурное наследие Родины в надежных руках. Нет, я все таки его стукну. Лариса шутливо тычет мужа в плечо. Девочка очень повзрослела за лето. Ворвалась в нашу размеренную жизнь пряной специей. Взбудоражила. Как же быстро растут чужие дети.